Владимир Орлов. Шеврикука или любовь к приведению. Роман. Части первая, вторая. Юность 1993 год, номера 1, 5, 6. 1994 год, номера 11, 12. Глава 1. В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения, домовые и иные разномыслящие существа. Среди прочих и Шеврикука. Домовым Шеврикука был приписан к зданию номер 14 по 5-й Новоостанкинской улице. Дом этот тянулся и нынче тянется, не перегибаясь в спине почти от улицы Цандера, Аргуновской. От Созидателей он получил почтительный титул «Дом-корабль», в обществе же назывался землескребом. Если бы нашлись умельцы и поставили дом номер 14 на попа, имелись бы основания считать его небоскребом. Но умельцы в ту пору добывали прокорм в Атлантик-Сити, Осаке, Абиджане, Местные же труженики смогли лишь разложить новое Останкинское жилище по земле, и Шеврикука получил в нем должность домового двухстолбового. Название должности вывел, и видно натощак, какой-нибудь «почеши затылок» или «раздолбай компьютер» задрипанный канцелярист с пятнами от фломастера на ушах. Шеврикуке скучно было его произносить хотя должность его и считалась на три степени выше пустячной. Но ее ли был достоин Шеврикука? «Вот тебя распиняли ему, и так вовсе не дом в три оконца из гнилых уже бревен с летними капризами мух, с душевными томлениями угасающего сверчка, со злющей старухой владелицей был уготован ему», а два столба в землескребе, два подъезда о девяти покоях, это то бишь, с четырьмя квартирами при каждой двери лифта. Что врут, ворчал Шеврикука, откуда нынче три оконца? А в кураже он ерепенился, шуршал, шумел, он где мог бы держать весь дом. Ну вот, замечали ему. А куда же девать кадры? Кроме Шеврикуки поставлены были в землескреб по причине его протяженности еще восемь домовых двухстолбовых. Шесть из них, судя по ведомости, размусоленные все тем же невидимым канцеляристом «Почеши затылок, дать ему в рожу, раздолбай компьютер», были и некоренными московскими, а вывезенными из поселения, оказавшихся под водой. Вода, скорее всего, имелась в виду историческая. «Своих, что ли, не хватает? Мало ли в Москве домов рушат!» возмущался Шеврикука. «Зачем же еще и издалий завозить?» «Подремите в холодильнике», — говорили ему. «Эх, и вы горячий!» А дальних не только завозили, Иные из них пристраивались сами, сами пробивались из мест опустевших, помятых, погоревших, потопленных или осознающих себя помятыми или потопленными. Москва им представлялась в их запечьях и закутках вертоградом многоцветным где и стоило осуществлять служебные рвения, растеплять потухшие было привычки и предания в надежде, что тут-то и нигде более накормят пряником и наградят серебряной ложкой. Шеврикука не был высокомерен. Сам когда-то в пору затеи государя Алексея Михайловича и просвещенного боярина Ординана Щекина Приехал в первопристольную в обозе из-под Можайска, в мешке с горохом. Но уравнять себя снова приобретениями столицы, на его взгляд, не умехами, однако наглецами, не имел сил. Оттого порой его числили в оппозиции и в засаде. Впрочем, причину тут выводили неверно. На домовых из соседних подъездов. Шеврикука серчал нечасто и по делу, а так в отношении к ним был ровен и терпелив. Недовольство его и ворчание проистекали от иных досад. Потянул бы он весь землескреб, почему бы и не потянуть? При нынешней-то нетребовательности москвича, напуганного смутой жизни, непременно потянул бы, если бы захотел если бы его попросили. Но никто не просил, и не всякую просьбу Шеврикука согласился бы уважить. И если бы стали его улещивать останкинские чины и краснобаи, он бы их унизил отказом. А те, чье расположение могло оказаться и уместным, не просили. Хуже того было известно, те-то... Не все, но один из тех в разговорах, возможно, и печать налагающих, называли Шаврикуку плутом, лодерем, вралем, пройдохой. Еще и пронырый, еще бузатером. Ну ладно, вы просто называли. Мало ли чего не наговорят с горяча болтуны, пусть и самые рукодержащие. А то ведь и расставляли для него шлагбаумы. Может даже и капканы брезговали охотничьим промыслом. Впрочем, капканами Шеврикука мог себя наградить и в мечтаниях. Кто он был таков, чтобы ставить ему капканы? А вот таков, таков, раззадоривал себя Шеврикука, что и капканы закажут. Должен заметить, что среди прочих комплиментов слова Плут и Проныра менее всего обижали Шеврикуку. Ну, плут, ну, проныра. И что здесь дурного? Это именно в пятистенке, с котом на печи, со сверчком, с хозяином, его женой и чадами был хорош тишайший лежебока, лишь бы дом благоденствовал и не прыгал бы по столу мисками с борщом. А нынче-то, когда обслуживать приходится и не людей, и не жильцов на земле, а квартира съемщиков, персонажей дезовских бухгалтерий, с излишеством набитых в братских подъездах, друг от друга отличаемых фотоликами на карточках покупателей, натурами скандальными, как нынче-то не крутится плутом и пронырой? Много ли выйдет проку без плутовства и пронырства? Тот и оно. А он, Шеврикука, был способный И слово «враль» его не особенно раздражало. Ну, враль. А кто теперь не враль? Хотя деликатнее и справедливее было бы аттестовать его фантазером или даже мечтателем, с воображением. Но то, что его отнесли к лодарям и лоботрясам, было Шеврикуке досадно. Сами кто они будут? Аховые работнички. Только что дадены им носить в парадные дни кружевные воротники, штаны с святым шнуром, с сутажем, а если парадные дни зимние, валенки, подшитые тремя слоями, красной галошной резины и утепленные внутри кроличьим мехом. И опять же, ходят легенды об их парадных бязевых кальсонах, будто бы они на гусином пуху и украшены сердитыми желтыми цветами жестовских подносов. Да, унижать квартальных домовых, обзывать их, топать на них ногами в этих валенках и кальсонах им дозволено статусом. Но да, обзываются и дотопаются. Да, ну, предположим, теперь он лодырь и лоботряс. От того, что надоело, обрыдло, сам себе позволил быть лоботрясом. Что нынче усердствовать в Останкине? Главное, не разрешать себе воровать. До этого Шаврикука еще не добрел, и вряд ли добредет. Но судить о его сути, лоботряс он или не лоботряс, мог лишь он сам, а не всякие жующие по стилу чины с плойенными кружевами ушей от испанских грандов, что ли, или от лотарингских гуманистов. Кому-то ведь начитанному ударило в голову и зазвенели люшки. При этом, конечно, Шеврикука соображал, что если бы его попросили и призвали, он бы и брызжи одобрил, и валенки, и парадные кальсоны, но не призывали негодяи отцы-командиры. Держали в земле землескребе, числили лодырем, и все же наверняка ставили ему капканы. А ведь даже теперь при всех числителях и знаменателях судьбы Шеврикуки его подъезды в землескребе были самыми опрятными. Знать об этом кому следует полагалось. Удивительно опрятными. И не из-за намеренных напряжений Шеврикуки. Просто сам он был опрятен. Таким сложился в ходе воспитания чувств и привычек. Возникали недоумения с мылом, зубными пастами, мужскими одеколонами, дезодорантами, и Шеврикука страдал. Хорошо хоть рядом произрастал ботанический сад с травами и кореньями. Правда, наварива лечебных и чистых снадобий требовалось время, Шеврикука клял отечественную парфюмерную промышленность, бывшую в пору энтузиазма трестом жиров. Где теперь наши знаменитые духи Красная Москва? Они же до учредительного собрания французские, подарок императрицы? Где их флакон с красной бумажкой? Ни духов, ни флакона, гневно восклицал Шеврикук и варил с надобья, не торопя жидкость. Зачистил и в баню. Благо новые либеральные установления предполагали полуденные отгулы за ночные труды. А Шеврикуке хватало и часа полтора сна в календарные сутки. Впрочем, и прежде, даже и при самых коварных порядках, он находил способы путешествий в парную, хотя бы и прикинувшись березовым веником. Опрятной была и одежда Шеврикуки, тем более, что он добывал ее из воздуха. Когда-то Шеврикука, звали его иначе, и сухой горошины мог проехать в мешке из Можайского села Колочево в Стольный град. Были времена и не столь отдалённые, когда домовым и некоторым иным существам было предписано рожу человеку не казать, фигуры не иметь, внешним видом никого не пугать и не очаровывать, а лишь невидимо производить звуки и перемещать предметы. А русалки роптали домовые на сходах. Им можно? У них всего в обилии, и там, и тут, и чешуя... «А что они умеют, кроме как щекотать? Олешие, водяные, У них в сырости и в туманах фигуры, пожалуйста, проступают!» «Русалки нас не касаются», — разъясняли смутьяном. «Это потопшие девы, олешие и водяные, и обязаны пугать смутными фигурами». Понятно, что выражения недовольства и отпора ему приводятся здесь чрезвычайно упрощенные и простодушные, а домовые были вовсе не амебы и не инфузории. Впрочем, что мы знаем толком и про амебы с инфузориями? Но жизнь-то человека катилась, кувыркалась, неслась, отравляя высокомерием заблуждений домовых вместе со всякими костяными ногами, мальчиками с пальчик, обижающими людоедов, в фольклорные издания, в сноски к заключениям ученых умов, в мельтешение цветных картинок на экранах ради потехи детишек. И Шеврикука все чаще и чаще позволял себе, глаз кося на крутые предписания, гулять по Москве в человечьем подобии. Да разве он один? И никого своим присутствием он не смущал. Это когда-то лишний человек в деревне, в Слободе, еще в сороковые годы даже и в Москве, во дворах нашего Напрудного переулка, и уж тем более в коммунальной квартире, вызывал любопытство и требовал разъяснений. Но сколько в столетии случалось столпотворений, перемещений народов, несуразец с брожением умов и населения, погоняний кнутом и револьвером, каш людских, в коих удачникам полагалось сходить по головам, телам и душам. При них никаких разъяснений от лишних существ не требовалось. Словом, Немало шеврикука получил уроков прилежания и поведения. А теперь когда Москва уже и не проходной, а пролетный двор, сосут суеты, куда можно плюнуть, но плюют на тротуар, скопище людей, где сосед не знает соседа, где полно заезжих зевак, добытчиков, продовольствия с сумой на колесах, трибунов при микрофонах, командированных усовершенствователей народного блага, негодяев с автоматами, ножами и взрывными устройствами, виртуозов наперстка, летучего жулья, купцов с вареными штанами, бомжей, пришельцев. Чего теперь-то было опасаться в прогулках по городу домовому Шеврикуке? паспорт, если только, или визитку предложат показать в магазине. Но для Шеврикуки вырастить сейчас же в кармане паспорт, талоны, карточки и еще что там введут, было делом простейшим. Помимо всего прочего, в уложениях произвели поправки. На взгляд авторитетного домового Артема Лукича исторические или «судьбоносные». И раньше множество оговорок, конечно, при угрозе непременных и полезных наказаний, позволяло домовым появляться в телесном виде вблизи основного и первопричинного городского населения, под которым, естественно, подразумевались люди. Но появляться в случае крайней служебной необходимости лишь инкогнито, не открывая принадлежности к своему сословию и уж тем более тайн сословия. Слово «сословие» видно льстило умам его употребившим или даже казалось им дерзким из-за объявленной в нем претензии, но никак не передавало сути той живой ветви мироздания, к которой относились и домовые. В последние же сезоны, когда по наблюдениям блюстителей правил в мире, а у людей и в Москве в особенности, все разболталось в Останкине, тем более домовым в телесном виде, было дозволено свободное посещение людей. С отвагой дозволено. Или даже с вызовом. Этот вызов Шеврикука сначала почуял, а потом и определил на ощупь, а потом и вычислил. Эк, на что замахнулись забияки или гордецы из их робкого и прикладного по предназначению сословия? Не вделили ли они при этом гвоздики в петлицы или серьги в уши? Не запели ли хором «Мы с птицами будем на равных»? Не побросали ли в костры муаровые ленты с вечными на них словами «Все для человека»? Нет, конечно, такого никто и позволить себе не мог. Никто и жеста не произвел с покушением на основы. Но уж говорить о кострах, лишь несколько строк в документе было вычеркнуто и вписано «Тихонькое, дозволено, свободное посещение». Но все же, но все же в шеврику кочуял. Немало нашлось и недовольных новым правовым допущением. Староверы всегда отыщутся. О прогулках шеврикуки домоседы ворчали и раньше. «Прохвост! Он и есть прохвост!» — утешали себя. «Ему и зачтется!» Сами же они продолжали невидимо кряхтеть и стонать в чуланах, в подполах, либо на чердаках, а теперь на антресолях, в водопроводных трубах, полагая, что... Способствовать домашнему строительству они могут мыслями или же душевными посылами. Все иное ложно. Телесный вид они принимать не собирались. Лишь получая повестки, выползали какими-то закорючками, кривыми засохшими колобками в присутственные места на выволочку или для поощрений. Впрочем, и с такими случались катавасии совершенно неожиданно, никому не ведомый как личность, известный лишь по прозвищу «Пост Адоевский», домовой с улицы Кондратюка, из дряхлых ветеранов, вылез, наверное, из банки с чайным грибом, воплотился в бугая отставника в выцветшем кителе со следами погонов и стал ходить на все демонстрации. И в Лужники, и на Манежную площадь, и к телецентру, Каждый раз он волочил с собой транспарант, уравняем домовых в правах с таксистами и работниками метрополитена. А потом завел и флаг с четырьмя полосами, фиолетовый, черный, оранжевый и серый. Был он в толпе уместен. Никто его ни о чем не расспрашивал и не обижал. К тому же он так научился орать, что и желающих обидеть его не отыскивалось. Опять же никому неведомый и невидимый домовой Попечкуев, из тех же Колобков и Закорючек, превратился вдруг в учтивого господина с дипломатом, знающего четыре языка, слез со своего шестка и принялся играть на бирже. А домовой Непетухин, вылупившись из скорлупы и приобретя бороду, за пятерки писал на Арбате портреты, проходящих мимо красавиц. «Ох, бедовые, ох, бедовые!» — думал о них Шеврикук. «То дремали в оцепенении, а теперь ишь, как раззадорились! А в подъездах дела запустят!» Впрочем, они запустили и без демонстрации, бирши, Арбатов, ему-то что! Да и стиль нынче в городе был такой, что его, Шеврикуке, опрятность могла показаться порочной или корыстной. Сам Шеврикука транспарантов и знамен не носил. В уличной толпе был свой. Ничем ее не раздражал и не давал поводов завидовать ему. Он производил впечатление мастерового лет 32-37 Может, столера хорошей руки, может, краснодеревщика, может, дамского портного, может, бутафора из малого театра, может, лекальщика с самолетного завода. Видно было, что работу он исполняет достойно, а коллеги и заказчики его уважают. Бить такого не было причин, да и задирать не возникало желания, хотя по первому взгляду могло показаться, что он простак, и объегорить его ничего не стоит». Уж больно он ходил румяным и добродушным. Но потом наблюдатель мог заметить, что не такой уж перед ним и простак. Один-то левый глаз шеврикуки, серый по цвету, был именно простодушно и удивленно открыт, но правый глаз, тоже серый, при этом щурился, пожалуй, иронично, и уголок рта под ним чуть кривился, вызывая мысли о скептическом умонастроении Шеврикуки. А нет, являлась в голову наблюдателю вовсе не простак. К красавцам Шеврикуку отнести было никак нельзя, но кому-то открывалось в нем и нечто привлекательное. Шеврикука... Ростом он был выше среднего, склонный к полноте, но пока не раздобревший. Имел длинную шею, любознательные личности, толстые уши, толстые губы и вполне заметный нос, при том как бы гнутый. С одного бока он казался толстым, в половину картофелины, с другого же его будто обтесывали стамеской, позволив потом коже лишь обтянуть кость. Над залысинами Шеврикуки и розовым лбом его торчал клок жестких русых волос. В 50-е годы, когда нравственные личности боролись с плесенью из коктейль-холлов, Шеврикука мог бы произвести его в стеляжный кок. Но по нынешнему виду Шеврикуки выходило, что стеляк он наблюдал лишь грудным младенцем. Шеврикуки... Нравилось быть теперь именно 35-летним. Как-то в собрании домовых старик Иван Борисович запыхтел. «Что вы все головы морочите смутным временем? Смутное время, смутное время! Переживали мы смутные времена, и не раз! И ту смуту помню, и тушеный самозванцев, и шеврикука, конебось помнит! Нет, не помню!» резко сказал Шеврикука, обидев старика. Я позже завелся, а ведь помнил, хотя и не был в Тушине. Много чего помнил Шеврикука, но не хотел вспоминать. А одежду он заказывал без претензий, самую ходовую, какую носили тихие москвичи его возраста и среднего достатка. Возможно, в душе он был франтом, но щеголять на улицах себе запрещал. Были на то причины. И чрезвычайно опасался Шеврикука выглядеть смешным. Из тканей милее всего был ему бархат, особенно цветов веронезы. Однако времена бархата не наступили или вовсе истекли. Шеврикука не мог дать публике поводов для веселья, а потому вместо бархатов надевал свитера домашней вязки, джинсовые штаны и куртки. Против них он и не возражал. Таков был Останкинский домовой шеврикука в ветреные июньские дни. Многим, знавшим его, он казался тогда смирным, доброжелательным, несклонным бить стекла и зеркала. Вот если только ворчуно но кто в те ветреные дни не ворчал, не бронил порядки и их исполнителей? А Шеврикука лишь казался смирным и послушным. Он жил присмиревшим и притихшим, на всякий случай, чтобы ничего не проморгать и быть в готовности. Предчувствие волновало его. Вот-вот начнется то, о чем он уже давно выстраивал предположения. Тогда и понадобится Шеврикука «Истинный».